Глава 23. «Тайна раскрыта, но...» «Ну что, позавтракаем и едем?» — спросил у меня свежий и бодрый врат. Он появился на пороге сразу, как только я встала и позвонила администратору с просьбой принести мне самый бодрящий напиток из тех, что у них имеются. Ответила Лилия. Судя по голосу, она уже успела оклематься после вчерашнего. Я чувствовал за собой вину, но она засыпала меня благодарностями. Ее не только вернули на работу, но и значительно повысили зарплату. «Нет», — ответила я врату. Выдержать его взгляд было непросто, но я справилась. «Ты передумала?» — уточнил он спокойным голосом. через Чересчур спокойным. «Есть предложение получше. Жаль, что это не пришло мне в голову раньше». Можно очень легко и быстро выяснить, кто мы на самом деле такие». Врата оттаял и посмотрел на меня с интересом. «Отлично. На это я и рассчитывала. Так, загадочно молчим и нагнетаем интригу». «Ну?» — наконец не выдержал он. «Сейчас сядем за стол, и я тебе расскажу». Как оказалось... Врат попросил принести мне в номер полноценный завтрак, так что уже спустя несколько минут мы заседали за накрытым столом. Мак принялся за еду, а я сделала глоток крепкого кофе и начала рассказывать. «Помнишь нашу первую встречу на рынке? В тот день я случайно познакомилась с одним полудемоном. Его еще считают самым опасным бандитом мирия. «Грагул?» — изумился Врат. Я слышал о нем. Да. Мы столкнулись с ним в ресторане. У него были кое-какие претензии к Лексу, и он хотел использовать меня, чтобы отомстить. Но когда услышал мое имя, все изменилось. И я подробно рассказала врату о том, как самый разыскиваемый во всех цивилизованных мирах бандит начал мне помогать. Я о его странных намеках рассказала. И о записке с которой он прислал мне платье и туфли на тончайшем каблуке. Как и следовало ожидать, врат заинтересовался. «Предлагаешь пойти на рынок и навестить его там?» — задумчиво уточнил он. «Именно. Я готова поставить деньги на то, что Грагул знает меня лучше меня самой. Если это так, то существует большая вероятность, что он может знать и о тебе». «Ага». «Да, с ним определенно стоит пообщаться», — к моему огромному облегчению заключил Мак. «Когда выдвигаемся?» «Сразу после завтрака». Я предлагала Врату вызвать Крока и прокатиться на новеньком оговорске, но Мак сказал, что может открыть портал прямо к переходу на рынок. Я не поверила, но решила оставить свои сомнения при себе. «И правильно». Ведь когда мы вышагнули из портала, прямо перед нами оказался вход в ресторан «Межмирья», где любил проводить свое время Грагу. «О, и переход не нужен», — невозмутимо заметил врат, пока я стояла с раскрытым ртом и выпученными глазами. «Как? Вообще без усилий взял и открыл портал даже не просто на рынок, а прямо к месту назначения, с хирургической точностью». «Ты все еще удивляешься?» — хмыкнул он и первым шагнул к двери. Грагул сидел на своем обычном месте. Нас он пока не видел. Или притворялся. Возможно, ему уже доложили о нашем появлении. «А вдруг он в тебя влюбился, а во мне увидит конкурента?» — внезапно предположил врат. Он не боялся. Скорее очень хотел получить ответы на свои вопросы. «Да нет», — махнула я, а потом вдруг засомневалась. «Я ведь не знаю, что творится в голове у этого странного Грагула. Однако наши опасения оказались напрасными. Увидев Рата, Грагул на несколько мгновений пораженно замер, а потом скочил из-за стола, опустился на одно колено и склонил голову. Хозяин! Я опешила, окружающие тоже. «Что?» — нахмурился врат. «Как ты меня назвал?» «Прости», — через силу улыбнулся Грагул, выпрямляясь. «Я, кажется, принял тебя за кое-кого другого. Не бери в голову. Чем могу помочь?» А лицо у него при этом было... «Да, я не ошиблась». Он действительно нас знал, но по какой-то причине не торопился открывать правду. «Мы и можем поговорить вдали от посторонних глаз?» — спросила я. «Конечно». Он встал и пошел впереди. Мы двинулись за ним. Кабинет, очевидно, использовался для особо важных клиентов, которые собирались проводить особо важные переговоры. Стены, как пояснил Грагул, были звуконепроницаемыми. При этом сам кабинет выглядел вполне себе мило. Стол, мягкие диваны с подушками, умиротворяющий пейзаж на стене. «Так чем могу помочь?» — спросил Грагул, опускаясь напротив нас и с какой-то непонятной тревогой вглядываясь в лицо врата. «Ты ведь знаешь, кто мы?» — прямо спросил маг. «Ты знал меня в прошлой жизни. Кем я был?» — Только не трудись отнекиваться. Он молча расстегнул рубаху, обнажая грудь. Увидев вплавленный в кожу красный камень, Грагул почти упал на спинку дивана. — Хозяин, — снова проговорил он. Так странно было слышать это обращение из уст полудемона. Огромного, сильного, влиятельного. Разве может такой, как он, называть кого-то хозяином? Ты вернулся. Я знал, что это когда-нибудь произойдет. «А почему меня ты узнал не сразу, а его с первого взгляда?» — уточнила я. Грагул слегка улыбнулся. «Тебя я знал не так долго. А хозяина успел повидать в разных воплощениях, от юноши до старика. Я узнал бы его в любом обличии. К тому же твоя сила хитрая, она прячется, обманывает, уводит внимание». Та, кем ты была раньше, славилась своей способностью ходить по краю и всегда избегать наказания. Даже среди сородичей ты считалась необыкновенно хитрой, умной и коварной. «Расскажи мне всё». Врат выглядел как охотник, увидевший добычу в прицел. «Я только начал вспоминать. Я был в замке, видел сны о прошлом. Моя сила постоянно растет. У магов, которые пытаются на меня хоть как-то воздействовать, ничего не получается. «Потому что ты не маг», — вклинился грагу. «Ты бог». «Конечно, не такой, как изначальные боги, но тоже сильный. Твое настоящее имя — Вратник. Когда-то ты был на службе у великого судьи, а потом совершил ошибку, и в наказание он заточил тебя в плоть. Ты стал рабом человеческого тела, бессмертный, но обреченный использовать лишь крохи своих былых сил. Это было поистине мучительное наказание. Ты столетиями вынашивал план мести, копил силу, приобретал новые знания и ждал, когда подвернётся возможность нанести удар. И она подвернулась. Ты пробудил от спячки древнюю демоницу. Он кивнул на меня. И вы вдвоем начали готовить удар. Только в итоге ничего не вышло. Изначальные боги остановили вас. Я отсутствовал в замке в это время, а когда вернулся, все было кончено. О судьбе демоницы ничего известно не было. По правде говоря, я был уверен, что боги избавились от нее так же, как и от ее сородичей, кроме первого. Первый древний примкнул к богам. Думаю, он жив и по сей день. «А что насчет меня?» Нетерпеливо спросил врат. Ты столкнулся с туманом-поглотителем и разрушителем. Проиграл. Но разрушителю понравилась твоя смелость, и он решил дать тебе шанс. Он стер твою память и отправил тебя в новое рождение. Ты должен был перерождаться, проживать человеческие жизни, умирать и снова перерождаться. Поглотитель хотел проверить, сможет ли этот опыт изменить тебя к лучшему. «Откуда ты это знаешь? Ведь тебя не было в замке!» — нахмурилась я. Один из слуг был свидетелем последнего столкновения. Он почти обезумел, но я просмотрел его память. «Когда я был в замке, там кое-что происходило», — задумчиво проговорил маг или бог. Вид у него был отсутствующий. «Замок живой. Ты создал его сам» и только ты мог с ним взаимодействовать. Но после твоего исчезновения мир вокруг начал разрушаться и ссыхать. Перепуганные слуги обратились к замку, и он неожиданно откликнулся. Он спрятал их от гнева богов и сохранил в бессмертии. Их души заперты там в ожидании твоего возвращения. А я ушел. Думал, какой смысл? Боги накажут меня в любом случае. Но они словно забыли о моем существовании. Тогда я обосновался здесь и стал ждать. Я знал, что однажды ты вернешься. Мы замолчали. Не знаю, о чем думал маг, но я пыталась представить себя демоницей. Если предположить, что боги сделали со мной то же самое, что и с фратом, то получается в результате и родилась тальшира, та которая сейчас сопротивляется внутренней тьме значит, во мне сейчас уживаются две сущности — древняя демоница и юная девчушка, которая каким-то чудесным образом держит оборону. И, как ни странно, у девчушки пока получается. Возможно, именно этого и хотели добиться своим экспериментом изначальные боги. Или они надеялись, что со временем тьма совсем исчезнет? А может, просто хотели поиздеваться? Поспорили между собой, кто из нас дольше продержится. Видимо, врат думал примерно в том же направлении. Его желтые глаза сузились, губы были плотно сжаты. Он выглядел как человек, который с трудом сдерживается. «И что теперь?» — спросил я, наконец, нарушив неподъемную тишину. «Не знаю», — задержкой ответил Грагу. Если боги надеялись, что старый Вратник и Альшира никогда не вернутся, то дело плохо. Вряд ли они могут спокойно смотреть, как вы выстаёте из небытия. Им крайне невыгодно существование настолько опытных и сильных противников. Когда вы все вспомните, вы можете стать опасны для существующего мирового порядка. Думаю, от вас избавятся. Может, даже еще до того, как барьер внутри вас окончательно падет и память вернется. «Мы не позволим, чтобы это случилось». Глаза врата ярко загорелись красным. Даже Грагул вздрогнул. Интересно, а каким хозяином был для него врат, если полудемон реагирует на него так остро? Сначала встал на колено, а теперь смотрит не то чтобы со страхом, но с некоторым опасением. Никогда не думала, что самый опасный бандит всех миров, абсолютно непробиваемый и невероятно влиятельный, может выдавать такие реакции. А хочу ли я вообще, чтобы вернулся старый вратник? Кажется, совсем не хочу. Жуткий тип, одержимый местью, так себе товарищ. Впрочем, старая Альшира меня вдохновляет еще меньше. Что-то мне подсказывает, что она вряд ли потерпит внутри себя милую девочку. Скорее всего, она уничтожит любой намек на слабость и человечность, а значит, ее возвращение — это смерть для меня. «Ты со мной?» — выдернул меня из раздумий вопрос врата. Я вздрогнула и подняла на него глаза. Как объяснить ему, что мне совсем не хочется добровольно растворяться во тьме? Но объяснять и не пришлось. Он все понял, вскочил, ударив кулаком по стулу, осталась дымящаяся вмятина. «Разве ты не понимаешь, что у нас только один путь?» Он говорил жестко, яростно, напористо. «Мы или умрем, или доведем дело до конца, свергнем этих заигравшихся высокомерных зазнаек и изменим мировой порядок». «Ты с ума сошел? Как ты себе это вообще представляешь?» «Мы вдвоем против богов, да у нас ни единого шанса!» «Пока. Но я знаю, что когда память вернется, шанс появится. Я чувствую это. У меня наверняка был какой-то запасной план». «Возможно, даже не один», — задумчиво подтвердил Грагул. Он слушал Врата без энтузиазма, но и возражений не высказывал. Словно давно смирился с тем, что все это произойдет. Ты всегда все продумывал наперед и оставлял себе пути отхода. Слышишь? Слышишь, Альшира? Ты самая хитрая древняя демоница, которая с легкостью избегала наказания. И я, умный старый бог, просчитывающий шаги наперед. Да, один раз мы сплоховали, но мы не повторим ошибки. Поэтому у нас один путь ⁇ бороться до конца. И самое главное сейчас ⁇ все вспомнить. «Вернуть прежнего вратника и прежнюю альширу?» «Нет!» — ответила я быстрее, чем успела обдумать ответ. «Возможно, лучше было бы промолчать». Макнис стал злиться, кричать и уговаривать. Наоборот, он успокоился. Но это спокойствие было страшнее предыдущей вспышки. Его лицо окаменело. «Кажется, вот сейчас и я узнаю, как он отреагирует на мой отказ идти до конца». «Я уже говорил, я не позволю тебе уйти», — сказал он. «Ты будешь со мной в любом случае». «И я уже говорила, что если я захочу, ты не сможешь меня удержать». «Да, с тех пор моя сила возросла. Чтобы меня остановить, тебе придется дать внутренней тьме вырваться. Полностью. Только тогда ты станешь достойным противником для меня». «Ты готова это сделать?» Я поморщилась. Он прав. Крутить им, как ведастрам или Авером не получится. Недостаточно будет немного ослабить оборону. Мне придется полностью разрушить стену, которой я отгородила себя от тьмы. Но когда это случится, новая Альшира не станет вступать в борьбу с Вратником. Она будет целиком и полностью на его стороне. «У тебя есть комфортное и безопасное место, где можно отдохнуть и подумать о жизни?» — обратился маг Грагула. «Лучше с крепкой дверью. О магическом барьере я позабочусь сам». Полудемон задумчиво посмотрел на меня. «Ну?» — поторопил его врат. Тот чуть вздрогнул и кивнул.